Глава восемнадцатая В субботу на первом уроке я слушал рассуждения учителя о законе сохранения и превращения энергии для термодинамической системы. Но думал вовсе не о физике. Я смотрел на доску, где пожилая учительница записывала белым мелом общую формулу первого закона термодинамики. но будто бы и не видел сделанные на доске записи потому что я вспомнил сон, который вновь пережил сегодня ночью. Кошмар, приснившийся мне снова, спустя десятки лет. вспомнила о кошмаре, улыбнулся. Этот сон мне впервые приснился в начале мая 61-го года, после того концерта, когда сломался мой голос. Тогда я во сне стоял на сцене перед заполненным людьми огромным зрительным залом. Звучала музыка. Я смотрел на каменные лица сидевших в зале людей. Открывал рот, но не произносил ни звука. Видел в глазах посетителей концерта недовольство и упрек. Затем замечал в них разочарование и ярость. Раскрывал рот, будто выброшенная на берег рыба. Молчал. Я перся локтями о столешницу парта. Сегодня я снова проснулся в холодном поту, когда понял во сне, мой голос исчез. Я уселся на кровати, тряхнул головой и тут же улыбнулся. Потому что осознал, я сел самостоятельно, мое тело слушалось меня превосходно. Сообразил, что без посторонней помощи встану с кровати и пойду в уборную, где сделаю все необходимые дела опять же сам и без боли вновь представил приснившиеся мне недовольные лица сидевших в зрительном зале граждан идите в лес граждане мысленно сказал я вздохнул эмма а ведь этот сон был не таким уж страшным сказал я если разобраться ужаснее было бы очнуться на койке в немецкой клинике наполовину парализованным и старым После пятого урока я сообразил, что в этой новой реальности мое собственное прошлое только что сделало крутой поворот. При том, что я для этого резкого изменения прошлого ничего не совершил. Скорее, поворот случился именно благодаря моему ничего не деланию. Потому что в прошлое 22 января 1966 года я в это время уже сидел не на уроке математики. В это время от перрона центрального вокзала города Кировозаводска отправился поезд, на котором я уехал в Москву. Но уехал я в прошлый раз. Теперь же я преспокойно следил за тем, как моя двоюродная сестра Иришка Лукина решала на доске задачу. Я сейчас не разглядывал из вагона поезда мелькавшие за окном купе деревья и столбы». Вчера родители прислали на адрес Лукиных телеграмму, сообщили о том, что поехали работать, написали, что соскучились по мне, пожелали мне успехов в учёбе. Этот текст я видел и в прошлый раз, но теперь он произвёл на меня вовсе не то же самое впечатление, как тогда. Телеграмма просигналила мне не только о том, что путь в Москву открыт. Она мне сказала, что я упустил возможность повидать родителей. Напомнила о том, что мама с папой теперь приедут домой только летом на девять дней. Вот тогда я и обниму их снова. После уроков одноклассники вновь предложили мне прогуляться в актовый зал, но я им опять отказал. Сообщил, что сегодня я буду петь, но чуть позже, в семь часов вечера. Пригласил всех желающих. Выслушал бурчание школьников о том, что семь часов — это поздно. В сопровождении Лукино и Черепанова пошел домой. По пути сообщил Алексею о том, что задумал. «Леша, мне нужна твоя помощь», — сказал я. «Ты ведь учился игре на фортепиано». Черепанов кивнул. «Конечно», — сказал он. Алексей поправил шапку. «Мы вместе с ним учились», — сообщила Иришка. «У него хорошо получалось, пока он в прошлом году не забросил учебу». Лукина взяла меня под руку. «Почему ты ушел из музыкальной школы?» — поинтересовался я. Взглянул на Алексея. Черепанов пожал плечами. «Зачем мне эта музыка?» — сказал он. «Я ведь космонавтом буду. Космонавтам музыка не нужна». Алексей посмотрел на меня, но тут же опустил глаза, шмыгнул носом. «Да и батя в прошлом году пианино продал», — сообщил Черепанов. «Перед тем, как от нас ушел, где бы я после этого репетировал?» «Мама сказала, что без того пианино у нас дома теперь хоть развернуться можно, а то раньше там было ни пройти, ни проехать». Он пнул ботинком попавшуюся ему на пути ледышку, та улетела в сугроб. «Но ты же еще помнишь, как играть на пианино?» — спросил я. «Руки помнят», — ответил Алексей. Он посмотрел на свои раскрасневшиеся от мороза пальцы. Лукина дернула меня за руку. «Он хорошо играл», — заверила Иришка. Преподаватели его постоянно хвалили. «Хвалили!» — выдохнул Алексей. Из его рта, словно табачный дым, вылетели клубы пара. «Лёха, хочу, чтобы ты сегодня вечером был моим аккомпаниатором, когда я спою для нашего комсорга школы». Я спрятал подбородок под воротник пальто. Сказал, «Я мог бы и сам за пианино сесть, но тогда я не покажу всего, на что способен в вокале. Так что выручай, друг». Черепанов снова выдохнул клубы пара, заглянул мне в глаза. «Почему я? Почему не Иришка?» — спросил он. Мне показалось, что его голос дрогнул. «Потому что в ближайшие месяцы я буду много петь, не только сегодня вечером». Я развел руками и заявил. «У меня снова есть голос. Понимаешь, я загружу его по полной программе, буду очень много петь». «Я прикинул, что только до конца учебного года поучаствую минимум в семи концертах». Черепанов вскинул брови, они спрятались под шапку. «Серьезно?» — произнес он. «В семи?» «Почему в семи?» — спросила Иришка. «Разве будет столько праздников?» Я кивнул. «Будет». «Ну-ка!» — Черепанов принялся загибать пальцы. «Двадцать третье февраля», — сказал он. «Восьмое марта» он сощурил глаза. «День космонавтики», — подсказал я. «День рождения Ленина», — продолжил Алексей. «Первое мая день победы, что еще?» «Школьный выпускной у нас будет», — напомнила Лукина. «Точно». Я покачал головой. Про выпускной вечер я не вспомнил. Это будет восьмой концерт. Наверное. А седьмым станет День города. Вы забыли о нем». «Точно», — сказал Черепанов. «День города», — сказал я, — «это будет главный концерт. Я надеюсь, что нас на него пригласят. Он пройдет не в нашей школе, а во Дворце культуры. Мы с тобой, лёша выступим там перед кучей народа». Алексей вздохнул. «Почему я? Почему не Иришка?» — повторил он. Я взглянул на сестру, Лукина тоже дожидалась моего ответа. «Иришка давно не ходит в музыкалку», — ответил я. К поступлению в университет готовится Не хочу её так часто отвлекать. А ты поступаешь в лётное училище. Математику ты хоть сейчас там сдашь. Да и с сочинением у тебя проблем не возникнет». Иришка обиженно поджала губы, но мою руку она не выпустила. И не возразила мне. «Так-то да», — произнес Черепанов. «Понятно». «Вот и поучаствуешь вместе со мной на концертах», — заявил я. «Что скажешь, Алексей?» «Ну, я не знаю. 23 февраля в концерте участвует Света Клубничкина». «Нет, я, конечно, согласен, но...» Черепанов дёрнул плечами, махнул портфелем. «Все эти «но» мы обсудим дома», — пообещал я. ели мы торопливо, будто опаздывали. Я снова доверил Иришке мытьё посуды. Привёл Алексея в гостиную, уселся за пианино. Черепанов разместился рядом со мной на табурете. Я поставил перед собой нотную тетрадь, куда записал вчера при помощи Эммы две музыкальные композиции. Призвал Алексея слушать внимательно. Отыграл первую мелодию. Лёша повёл плечами и заверил, что не увидел в её исполнении ничего сложного. Я отыграл начало музыки ко второй песне. В гостиную вбежала Иришка, вытерла фартук мокрые руки. «Это что, твист?» — спросила она. «Он самый», — ответил я. Посмотрел на Алексея и уточнил. «Справишься?» Черепанов кивнул. «Справлюсь, если потренируюсь немного». Я уступил ему место у пианино, сказал. «Приступай. Времени для тренировки у тебя еще предостаточно». Почти два часа мы с Лукиной просидели бок о бок на диване, изображались строгих критиков. За это время я пришел к выводу, что Черепанов вовсе не гениальный пианист, но уже и не новичок. Леша играл не без ошибок, но его ошибки выглядели незначительными с учетом качества звучания музыкального инструмента. Я напомнил себе, что в школьном актовом зале пианино звучало значительно хуже того, которое я слушал сейчас поэтому на Лешиной в исполнении я с легким сердцем махнул рукой. В начале третьего часа тренировок заявил Черепанову, что он молодец. Позволил ему отдохнуть, сменил его на стуле около пианино. «Я думал, ты про космос будешь петь», — сказал Алексей. Он вытер рубашку на груди вспотевшие ладонь. «Сегодня не тот случай», — ответил я. «Про космос спою в другой раз». «Жаль, мне песни про космос понравились. Обе». «Обе?» — переспросила Иришка. «Я слышала только одну». Она выпрямила спину, будто насторожилась. Черепанов повернулся к моей сестре и улыбнулся. «Вторая песня смешная», — сказал он. «Там не совсем про космос». «Вася, я хочу услышать эту смешную песню про космос», — заявила Лукина. Она нахмурилась. Я пожал плечами, размял пальцы, ответил «Да пожалуйста». Отыграл вступление и пропел. Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки. Мы все еще сидели в гостиной, когда пришли с работы Иришкины родители. Мы в три глотки горланили «Таких не берут в космонавты!» «Таких не берут в космонавты!» «Таких не берут в космонавты!» Спейсмен! Спейсмен! Уже в половине седьмого мы вышли из дома, хотя я убеждал Иришку и Алексея, что в спешке нет никакой нужды. На улице Черепанов и Лукина меня поторапливали, словно опасались, что мы опоздаем. В школе я обнаружил, мы не единственные пришли заранее. В вестибюле уже толпились наши одноклассники, я насчитал двенадцать человек. Во главе с комсоргом мы со старостой класса. Не пустовал и актовый зал. Там по сцене ходили актеры, с серьезными лицами выдавали пафосные реплики. Во главе делегации учеников 10 Б-класса я прошел к самой сцене, уселся в первом ряду. По правую руку от меня разместился Черепанов, и Иришка уселась слева. Актеры заметили нас, но не сразу отреагировали на наше появление. «Как мы отвлечем немцев!» — воскликнул со сцены Ермолаев. То ли Сергей, то ли Семен, я братьев пока не различал. «Мы покажем им концерт!» — заявила Света Клубничкина. «Правильно!» — поддержал Тюляев. «Тогда весь немецкий гарнизон соберется в клубе!» Сидевший рядом со мной Черепанов трижды громко чихнул. На него все же обратил внимание Геннадий Тюляев. Он всплеснул руками и заявил. «Нет, я так не могу!» Он посмотрел на нас со сцены и спросил. «Какого черта вы приперлись? Вы не видите? Мы репетируем!» Света Клубничкина тоже повернула в нашу сторону лицо, преувеличенно картинно нахмурила брови. «Ребята, — сказала она, — Геннадий прав, вы нам мешаете. «Зрители в зале тоже будут вам мешать!» — выкрикнула Иришка. «Вы не зрители!» — заявил Тюляев. «Это еще почему?» — спросил Черепанов. «Мы на вас смотрим, значит, мы зрители». Он развел руками и разрешил. «Вы продолжайте, продолжайте. У вас еще пятнадцать минут, а мы пока позрительствуем на вас». Клубничкина снова повела бровями. «Почему это пятнадцать минут?» — спросила она. «Нам Клавдия Ивановна разрешила здесь до девяти репетировать». «Вы тут не одни», — заявила Иришка. Она стрельнула взглядом в сторону Тюляева, но тут же смущённо отвела глаза. «У нас здесь скоро будет прослушивание», — сказал Черепанов. «В семь часов, так что поторопитесь, время идёт». Он указал на часы, что висели на стене неподалёку от входа в зал. «Какое ещё прослушивание?» — удивилась Клубничкина. Алексей горделиво приподнял подбородок. «Мы с Василием выступать будем», — сказал он. «Ты?» — переспросил Тюляев. «Выступать?» «Я», — ответил Алексей. «А таких, как ты, вообще не берут в космонавты». «Чего?» — не понял Геннадий. «Что слышал?» «Ну-ка, повтори», — потребовал Тюляев. Света Клубничкина вскинула руки. «Мальчики, прекратите!» — потребовала она. «Гена, Леша, я же просила, чтобы вы при мне не ссорились!» Черепанов шумно вздохнул. Тюляев взглянул на него сверху вниз, сощурил глаза. Пару секунд Геннадий и Алексей бодались взглядами. Я наблюдал за их молчаливой борьбой. Почувствовал, как Иришка толкнула меня локтем в бок «Ленка пришла», — шепнула Лукина. Я обернулся и увидел Зосимову, идущую к сцене по коридору между рядами кресел. Лена шагала по узкому проходу от бедра наряженная в короткое, расстегнутое нараспашку темно-бордовое пальтишко с рыжим меховым воротником. Следом за ней шел одетый в длинное черное пальто рыжеволосый Федор Митрошкин. Митрошкин сжимал в руке ручку коричневого кожаного портфеля, похожего на тот, с каким я сейчас ходил в школу, собравшиеся в зале школьники вслед за мной повернули головы и уставились на приближавшуюся к нам Зосимову и на ее солидно одетого спутника. Клубничкина первая нарушила молчание, воцарившееся в зале при появлении комсорга школы. «Леана!» — воскликнула она. «У нас сейчас репетиция! Нам директриса разрешила!» Светлана распрямила спину, подперла кулаками бока, изобразила на лице недовольную мину. Зосимова подняла на нее свои большие голубые глаза и ответила. «Ничего страшного, Света. Отдохните немного. Мы ненадолго». «Мы не устали», — сказала Клубничкина. «Репетиция только началась». Комсорг школы пропустила Светину реплику мимо ушей. Она поравнялась с первым рядом кресел, отыскала меня взглядом. Кивнула, поздоровалась со мной и с сидевшими рядом со мной школьниками. «Василий, ты уже здесь», — сказала она. «Прекрасно. Давай начнем, чтобы не задерживать ребят». Я толкнул в плечо Черепанова, тот резко вскочил на ноги. Следом за Алексеем я направился к ведущей на сцену лестницы. Мои одноклассники и артисты школьного театра следили за нашим передвижением. Я поднялся по ступеням, подтолкнул нерешительно замершего Алексея к пианино. Череп уселся на стул, суетливо достал из портфеля нотную тетрадь, поднял клавиатурную крышку, раскрыл на пюпитре тетрадь, перевернул страницы, отыскал ноты первой мелодии. Я заметил, что Зосимова и Митрошкину селись рядом с Иришкой, там, где недавно сидел я и Черепанов. «Василий, что вы нам исполните?» — поинтересовалась Лена. Я посмотрел в ее голубые глаза и ответил. Музыка Марка фраткина стихи Евгения Долматовского. «Комсомольцы-добровольцы». Лена Зосимова кивнула. Я заметил, как она, будто невзначай, прикоснулась рукой к локтю сидевшего слева от нее Митрошкина. «Замечательно, Василий, мы ждем». Она повернулась к стоявшим на правой половине сцены актерам, взмахнула рукой. «Ребята, потише, пожалуйста», — сказала Лена. «Василию нужно настроиться». Тюляев, Ермолаевы и прочие актеры послушно притихли. Замолчала и Клубничкина. Я увидел, как она взглянула на забросившего ногу на ногу Митрошкина, поджала губы. Лена указала на меня рукой. «Пожалуйста, Василий», — сказала она, — «мы тебя слушаем». Говорила она негромко, но в воцарившейся в актовом зале тишине я различил каждое ее слово. Я постучал напряжённо замершего около пианино Черепанова по плечу. Лёша кивнул и опустил руки на клавиш. Сейчас он совсем не походил на того толстяка, который уже не на чистом русском языке пел в нью-йоркском ресторане песню «Третье сентября». Хотя сейчас у него пололи щёки, но не от выпитого спиртного, а от смущения. «Всё нормально, Лёш», — произнёс я. «Работаем по моей команде». Черепанов снова дернул головой. Я отошел от него, посмотрел на сидевших в зрительном зале людей. Их было не так много, как в моем сегодняшнем сне, но аналогия явно просматривалась, потому что сердце у меня в груди застучало чаще. Ученики сорок восьмой школы, бывшие и настоящие, смотрели мне в лицо. Я чувствовал их взгляды, но замечал, что смотрели они не как строгие критики. В их взглядах я читал едва ли не ожидание чуда. Я улыбнулся и тихо обронил. Начали, лёша. Черепанов опустил пальцы на клавиши. Пианино подчинилось его требованиям, пропело похожую на марш бодрую мелодию. Алексей на десяток секунд приковал внимание зрителей к себе. Я видел, как напрягалась его спина, как заиграли желваки на его лице. Подумал о том, что Черепанов сейчас выглядел настоящим артистом, уверенным в своих действиях, движением своих рук, порождавшим музыку. Я привычно вдохнул, на шаг приблизился к краю сцены. «Хорошо над Москвою рекой», — пропел я, — «услыхать соловья на рассвете». Почувствовал, что сердце успокоилось, оно вновь билось в привычном ритме потому что мой голос звучал решительно и уверенно. Я пел с удовольствием, наслаждался этим процессом. Наблюдал за тем, как менялось выражение на лицах сидевших в зале людей, потому что слушатели моего сегодняшнего концерта тоже наслаждались моим пением. Я видел это по их восторженным взглядам. Я буквально впитывал в себя источаемый ими восторг и обожание. «Комсомольцы, добровольцы!» — вытягивал я по нотам. «Мы сильны нашей верной дружбой!» Заглянул в голубые глаза Зосимовой. Понял, Лена, Мальвина, не стала исключением. Видел, как она крепко вцепилась в локоть своего ухажора Она смотрела на меня с тем же выражением восторга, которое сейчас читалось и во взгляде нади маленькой, и в глазах Наде большой и на лице смотревший на меня со сцены Светы Клубничкиной. С не меньшим восхищением на меня сейчас взирал и будущий первый секретарь горкома ВЛКСМ Кировозаводска Фёдор Митрошкин. «Комсомольцы, добровольцы!» — пел я. «Надо верить, любить беззаветно!»